Ты приехал, чтобы встретиться со мной, не так ли? И чтобы мы вместе начали счастливую жизнь. Так какая разница, где мы ее начнем? И почему отказываться отвезти меня туда, раз я этого хочу? И это может иметь большое значение для империи. Я не задержусь там долго. И затем я буду свободна и смогу следовать за тобой, куда ты захочешь. Свободно? Что ты имеешь в виду? Что ты окончательно порвала со своим мужем? Ты убедила его согласиться на развод? Ни то, ни другое. Но тем не менее я свободна, потому что император дает такую возможность. Он поставил непременным условием свою помощь в исполнении порученной мне миссией, и я уверена, что после ее завершения никто и ничто не помешает нашему счастью. Такова воля императора. Император, император, всегда император. Ты говоришь о нем все еще с таким воодушевлением, как во времена, когда ты была его любовницей. Ты забыла, что я не нанимался к нему. Я могу представить себе, что ты немного стаскуешь а в императорской комнате, о дворцах И твоей роскошной жизни, воспоминания, которые я сохранила о Форсе, Бесетре и Брецкой каторге, гораздо менее упоительны, поверь мне. Ты несправедлив. Ты прекрасно знаешь, что между императором и мною уже давно ничего не было, и что он сам постарался спасти тебя, рискуя нарушить сложное дипломатическое равновесие. Я помню об этом но я не чувствую себя обязанным еще в чем-то Наполеону. Я подданный нейтральной страны и не собираюсь вмешиваться в его политику. Достаточно уже того, что моя страна рискует нарушить мир, отказываясь встать на сторону Англии. Внезапно он обнял ее и нежно прижал ее висок к своей щеке. «Мариан, Мариан». Забудь все это, все, что не касается нас. Забудь Наполеона, забудь, что есть в мире человек, имя которого ты носишь. Забудь, как я сам уже забыл, что Пилар живет в Испании, где она решила остаться, ибо она считает, что я еще на каторге, и, безусловно, надеется, что я умру там. Есть мы двое, только мы никого больше, и море. Здесь совсем близко, море, у наших ног. Если ты хочешь, оно унесет нас завтра. Я увезу тебя в Каролину, открою для тебя сгоревший родительский дом Волд Олд Криктаун. Для всех ты будешь моей женой. Опьяненный гибкостью прижавшегося к нему тела и исходящим от него ароматом, Он снова осыпал ее поцелуями, заставившими ее задрожать. Взволнованная Марианна не находила больше сил для борьбы. Она вспомнила минуты ослепительного счастья в тюрьме, минуты, которые так просто восстановить. Езон был для нее всем, плотью ее плоти, человеком, выбранным ею среди всех, и которого никто другой не мог заменить. Зачем же отказываться от того, что он предлагает? Почему бы не уехать завтра в его страну свободы? Ведь после смерти мужа она абсолютно свободна, хотя и Езона не знает об этом. Через час она будет на борту волшебницы. Так просто сказать Бенелли, что она отправилась в Турцию, в то время как они поплывут к свободной Америке, и в объятиях Езона Марианна переживет первую ночь любви, убаюканная волнами, окончательно задернув занавес за своей прошлой жизнью. Она может восстановить свою собственную историю из Сэлдон-холла, когда Езон в первый раз умолял ее последовать за ним, и скоро она забудет. Все остальное — страх, побеги, фуше, Толерана, Наполеона, Францию и виллу с бьющими фонтанами, где бродят белые павлины, но где никогда не прозвучит эхо от стука копыт всадника-призрака в белой маске. Однако снова, как и недавно, взбунтовалась ее совесть проявившая себя такой щепетильной, что она и не подозревала. Что будет, если во время долгого плавания в Америку она обнаружит, что беременна от другого? Как тогда избавиться от этого в той стране, где она ни минуты не сможет избежать проницательного взгляда из зона если она решила не обманывать его? учитывая даже, что он ни о чем не догадается за дорогу, по меньшей мере в два раза более долгую, чем в Константинополь. И затем в глубине сознания ей еще слышался серьезный голос Арриги. «Вы одна сможете убедить султаншу продолжать войну с Россией, ибо одна сможете усмирить ее гнев против императора». Ибо, как и она, вы кузина Жозефины. Вас она послушается. Могла ли она действительно не оправдать доверие человека, которого прежде любила, и который искренне пытался сделать ее счастливой? Наполеон рассчитывал на нее. Могла ли она в самом деле отказать в последней услуге, такой важной для него и для Франции? Время любви еще не пришло. Время мужества еще не кончилось. Она осторожно освободилась от его объятий. «Нет», — прошептала она, — «это невозможно. Мне надо ехать туда. Я дала слово». Он недоверчиво посмотрел на нее, словно она вдруг на его глазах приняла другой облик. Его темно-синие глаза как бы ушли вглубь, под черной брови, и Марианна в отчаянии прочла в них глубокое разочарование. — Ты хочешь сказать, что отказываешься следовать за мной? — Нет, любовь моя, я не отказываюсь. Наоборот, я прошу тебя следовать за мною еще немного, всего несколько недель. Простая задержка, понимаешь? Затем я буду твоей душой и телом, и последую за тобой, куда ты захочешь, хоть на край света, и буду жить точно так, как ты пожелаешь. Но необходимо, чтобы я выполнила свою миссию, это очень важно для Франции». «Франция...» — с горечью сказал он. Удобное прикрытие. Словно для тебя само слово «Франция» не означает «Наполеон». Задетая ревностью, всегда ощущавшейся в нем, хотя и скрытой, Марианна печально взглянула, а блеск ее повлажневших зеленых глаз померк. «Почему ты не можешь понять меня, Язон? Хочешь ты или нет, я люблю свою страну, эту страну» которую я едва знала и с восхищением открыла для себя. Это прекрасная страна и зон, благородная и великая держава, и тем не менее я покину ее без угрызений совести и без сожаления, когда придет час уехать с тобой. И в этот час еще не пришел. Да, может быть, если ты согласишься отвезти меня туда, чтобы встретиться с удивительной султаншей, родившийся так близко от твоего дома».